Тур поощрял нас подходящими к случаю цитатами из Корана. Это книжище как раз лежало у него на коленях, и он с наслаждением ее изучал. К вечеру погода начала портиться. Мы пошли спать, я задремал, но слышал, как Жорж разбудил Тура на вахту, а когда Жорж стал устраивать себе постель, я проснулся совсем и лежал с открытыми глазами. Тур справлялся с веслами с трудом, корабль шел зигзагами. Я чувствовал это потому, как периодически в хижину задувал ветер, а так бывает, когда раз слишком отворачивается влево. Захлопал парус. Я не выдержал, выбрался на палубу спросить, в чем дело. Ветер изменился, трудно удерживаться на курсе. Может парус привести к ветру. Для этого надо перебраться на правую сторону кормы, где бушуют волны, в темноте отвязать и вновь закрепить брас.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 Брат обрывал руки, а прочие концы, свисавшие с паруса, христали так, что в любой миг можно было остаться без глаз. Давайте сбросим якорь, прокричал Ту. Вскоре якорь парашют был забортым. Сперва он не желал раскрываться, но, раскрывшись, потянул лихо, так, что едва успевали травить линь. Все сто метров были моментально размотаны, натянулись. И мало-помалу ра лег на курс. Теперь надо было якорь извлекать. Мы тянули его с Карла вдвоем, выбились из сил, упустили линь, он свистя скользнул за борт, начиная сначала. Кликнули Сантьяго, приглись втроем. Никак. Линь стервец натягивается и пружинит, норовит тащить в океан, ладони горят, и мышцы рук становятся деревянными.